Архитектурные вкусы и прихоти своего века воистину сродни летописному делу. Читается в них душа времени не хуже, чем в самой подробнейшей биографии. Достаточно беглого взгляда и поймешь, что император Петр Великий любил дворцы, напоминавшие сошедшие со стапелей суда, вытянувшиеся во фронт, напряженные, готовые в любой момент поймать свежий ветер чтобы, сорвавшись с насиженного места, отправиться искать свое счастье в Посейдоновой вотчине у морских чертей. Вспоминая прошлогоднюю поездку в Италию, с ее лазурным побережьем, где тихие волны баюкают рыбацкие лодки, Растопчино обмяк и блаженно улыбнулся. Хорошая страна Италия, любой кинской деревне фору даст, и жизнь хорошая. «Молись, пей вино и люби, в любой последовательности, точно не ошибешься, а вот и весь житейский устав, а все от того, что люди не чета нашим». Генерал-губернатор припомнил произошедший пренеприятнейший рецидент у французской пекарни. «У нашего брата, как запрягать доехать надо, вечно то сломался, то кучер усрался, так и живем». Фёдор Васильевич тоско тоской оглядел опустевшую немецкую слободу. Его взгляд снова зацепился за выглядывавший сквозь тенистый сад дворец Бутурлиных на Яузе. Каждая смена правителя оставила на нём свои следы. Так при Анне Иоанновне из гордого парусника дворец стал выглядеть как царская конюшня. При любвиобильной Елизавете Петровне Он стал напоминать поджидающих веселых гвардейцев бордель. При матушке Екатерине, мечтавшей покорить Европу своей просвещенной монархией, дворец уподобился храму мудрости, а при покойнике Павле Петровиче и вовсе подтянулся в образцовую казарму. Впрочем, Растопчину нравились казармы. Правда, он не возражал и против парусников, но казарма была чем-то выверенным и точным, тем же кораблем, только укорененным в землю и с отсеченными излишествами. Вдобавок ко всему, в пользу казарм свидетельствовала их независимость от природного своеволия. Здесь не было места ни штилю, ни шторму, ни внезапной течи в трюмах, ни встречи с неведомым чудищем глубин левиафаном. В казарме круглый год властвовал устав, субординация и подкрепленная шпицрутинами железная дисциплина. Слегка запущенный по новой романтической моде сад Бутурлиных принял графскую бричку тишайшей листвой неубранных аллей и неизбывной тоской наступившей русской осени. В голове от чего то вновь промелькнула Италия, скользящая по каналу ладья, усатый гондольер на все голоса напевающие популярную песенку Бетховена. Вдоль лагун при лунном свете В ясный вечер голубой Плыл я в легкой гондолете С венецианкой молодой. Пожалуй, стоило на все плюнуть, Да и остаться в Италии. Пусть бы весь мир катился кувырком, А я за базилику святого Петра уцеплюсь, А в ад не соскользну. Тоскливо подумал граф, Наблюдая, как колеса брички Безжалостно перемалывают Попавшие под них листья. Нутром же чуял — Не спасителем Отечества назначит меня император, а всероссийским козлом отпущения. За нелепейшее генерал-губернаторство позволил себя обредить шуты и гороховые, предводителя дураков. Сто крат было бы лучше утонуть, навеки забыться в итальянской неге. Возникавшие видения были упоительны и приятны, ходя и уводили в небытие, как самоубийство римского патриция когда он, одурманенный Морфием, в теплой ванне с перерезанными венами убаюкивался песнями небытия. «Черт знает что!» Собрав волю, Растопчин решительно прогнал меланхолию. «Наполеону Москвы!» «Кутузов драпает без боя!» «Чернь вот-вот сбунтуется!» «Сам чуть жизни не лишился за понюх табаку!» «А в голове венецианские напевы крутятся!» «Хорош, генерал-губернатор!» «Подлинно сумасшедший Федька!» Перспектива собственного ничтожества и общественного уничижения вновь пробудила в генерал-губернаторе прежних демонов презрения и гордыни. Жарнова безумия вновь закрутились в его голове, перемалывая и перемешивая то, что было прежде, что есть теперь и чего быть никогда не могло.